Блачат вербы, шепчут тополя, но никто под окрик журавлиный не разлюбит очи поля. И теперь, когда вот новым светом и моей коснулась жизнь судьбы, всё равно остался я поэтом золотой бревенчатой избы. По ночам, прижавшись к изголовью, вижу я, как сильного врага Как чужая юность брызжит новью на мои поляны и луга, но и всё же новью той теснимы, я могу прочувственно пропеть: дайте мне на родине любимой всё любя спокойно умереть.